Люди задыхались в едком дыму и зное, падали на землю лицом вниз, загорались, бросались в точно пылающую воду. Вспыхнуло Вознесенский монастырь. На крики испуганных монахинь бросились все, кто был поблизости, а среди них князь Василий. И вдруг он остолбенел. Во дворе пылающего монастыря, прижавшись спиной к стене, вся сияющая в знойных отблесках пожара перед ним стояла в черном одеянии монахиня Стеша. Он никак не ждал встретить ее тут. Он был уверен, что она по-прежнему спасается в княгинином монастыре во Владимире. И, может быть, не скоро очнулись бы оба от столбняка, если бы не страшный крик неподалеку, то вспыхнул священник, бежавший из уже пылающей монастырской церкви с антиминцем. Он покатился на землю, а монахи не в ужасе, как стадо испуганных овец под грозой, разбежались во все стороны. — Стеша, скорее! — едва выговорил князь Василий. «Бежим — Бежим! И, схватив ее за ледяную руку, он потащил ее уже дымящейся улицей к реке. «Скорей, скорей!» Большая галка, пылая, упала на черную рясу, ряса затлелась, задымилась, и князь, потушив огонь руками среди густого огненного дождя, в жару и дыму, тащил стешу прочь. Они не заметили, как очутились на горящем подоле, на берегу реки, густо усыпанной тысячами перепуганных людей. Кто-то догадался обрубить чалки пылающих барок, и они все в огне, крутясь и сея ужас, пошли по огненной реке. Стеша едва держалась на ногах. Князь. Князь неотрывно смотрел на нее, и в душе его полыхал свой пожар, огромный, страшный, полный дикой радости. Стеша! Она уже справилась с собой. Отказаться от счастья, от жизни раз тяжело, отказаться еще раз невыносимо. И она нашла в себе силы. Она закрыла белое исхудавшее лицо обеими руками, она молилась. Стеша! Она в глубокой истоме вздохнула и подняла на него свои новые тихие глаза. «Стеши давно нет», — едва выговорила она, — «есть только мать Серафима. Кончено все и навсегда». И страшны были эти слова в черной женщине в полном расцвете ее тридцатилетней красоты. Князь в бешенстве топнул ногой. «Нет для меня никакой матери Серафимы!» — рванул он. «Для меня была и осталась только Стеша, сгубившая себя и меня. Стеша, радость моя! Одно слово твое, и мы унесемся с тобой на край земли, где нас никто не найдет!» Все шире разливалось по Москве море огненное. Все тише становился жуткий набаг. Звонницы загорались и колокола рушились, в вагоне замолкали. В стенах кремлевских не было уже почти ничего, кроме груд рдеющих углей, по которым бегали синие огоньки и черных трупов вдоль уже несуществующих улиц. Пламя с воем, свистом и треском неслось посадами к окраинам. Тучи рдеющих галок носились над погибающим городом, и река шипела и съедала их, но снова под ударами бури бешеными тучами они налетали на нее со всех сторон от бога спрятаться нельзя нигде княже чуть слышно выговорила стеша изнемогая оставь меня стеша простонал он сжимая ее руки опомнись По красно-черным берегам реки пронесся стон. В садовниках среди разливов огня с глухим грохотом рухнула вдруг пылавшая, как свеча колокольня, козьмы Дамьяна. Дети, голодные, испуганные, плакали. Уже заспорили из-за беспорядочного сваленного на берегу скарба. Какой-то подьячий с острым носом озабоченного выражал опасения о судьбе великого государя. Толстая, как перина по попадья, утешно рыдала над погибшим с сытым и теплым гнездом своим. Неподалеку истерически выкрикивала что-то простоволосая женщина, растерявшая своих детей. А дальше смертным боем били Татя пожарного. Это был хмурый облом, который, растерявшись от того, что они наделали украл напоследок старую бельчью шубку у проскурницы от Николы Мокрого и теперь отдавал под кулаками Богу свою угрюмую душу. А Митька, он от испуга украсть не мог ничего, от тайницкой стрельницы, от тай, смотрел страшными очами своими на князя Василия и стешу и укрепился в своей мысли, тут деньги еще есть, а потом ему нож в бок, а ее в леса как колокольни, пылавшие над огненным морем, рушились в пожаре души князя Василия, его последней только что было родившейся надежды.